Привет, как дела? Ой, плохо! Отравился сто ли чем-то? Ой, вот скорую сезу жду. А как ты совсем чувствуешься, а? Чувствуешь себя как Как мышь от компьютера. Ползаю по комру, а в заводе все крутит, кручет. Меня за науза просто замутила, зараза такая. Все, пили, пили, пили, пили ты пили, то пили-то пить. То ладно. Федер, так, да, да, и это ей. Федер, нет, да, веток, успокойся. Федер. Главное, чтобы в постели гармония была, понимаешь? А, ну здесь у меня все нормально. Гармония полная. Она не хочет, а мне и не надо. Реклама. Представляем новинку сезона. Зазывательная резинка Девелол теперь с фосфором. Ваши зубы сверкают до заночью. <реклама> В эфире весело и задорно начинается рубрика Это интересно. Знаете ли вы, любители этого интересного, что с возрастом мозговые извилины постепенно переходят в морсины на лице? Вот поэтому позылые американцы так хорошо выглядят. Настоящего маньяка Друзей Полный чемодан